Глава пятнадцатая. Планы на жизнь. Под утро Загорскому приснилось, что в дикий их кишлак, где они ночевали невесть, откуда заявились оккупационные британские войска. В его комнату вошел английский полковник с лошадиной физиономией, встал над спящим детективом, упер офицерский стек ему в грудь и спросил чрезвычайно надменно. — What are you? Кто есть ты? — говорил он с чудовищным акцентом. И Нестор Васильевич тоже почему-то отвечал ему с таким же точным акцентом. — Мне есть русский офицер, а ти есть кто? — Я есть, кто будет тебя стрелять. — Из ружья немножко пах-пах, — отвечал полковник, ненавидяще в глаза и ударяя Нестора Васильевича стеком полбу. С трудом Загорский прервал дурацкий сон и открыл глаза и в ту же секунду понял, что сон не то что не прервался, он только начинается. В комнату зашел британский полковник с физиономией чуть менее лошадины, чем во сне, но с тем же стыком в руке. Следом за ним ввалилось двое башибузуков в попахах по виду вылитые басмачи. За басмачами прятался дрожащий хозяин дома, старый узбек. «Кто есть сей?» по-русски спросил полковнику хозяина, указывая стеком на Нестора Васильевича. Хозяин, кланяясь, отвечал, что эти добрые люди явились вчера вечером и попросили ночлега. Ничего дурного они не делали. — Господин полковник, — на чистом английском языке прервал его Нестора Васильевич, — вероятно, удобнее будет, если я рекомендуюсь самостоятельно. «Возможно — Возможно, — сдержанно отвечал полковник. — Так кто вы такой? И что за люди с вами едут? Нестор Васильевич отвечал, что он исследователь, почетный член Русского географического общества Нестор Загорский. Он вместе с помощником китайцем путешествует по Туркестану, собирая сведения о народных вероисповедных традициях. В пути его сопровождает знаток этих самых традиций, суфий Хидр и его ученица некая джемиля «Обыскать!» — прервал его британец. Один из башибузуков ринулся к одежде Загорского, обхлопал штаны, потом куртку и вытащил на свет божье удостоверение, которое выдал ему глава ташкентского угроза Нестор Мистер Васильевич поморщился. Мраморное лицо британца даже не дрогнуло. — Такое же точное удостоверение имеет ваш китаец, — отчеканил он. — Вы не исследователь, вы комиссар, вы чекист. — Простите, как вас звать? — спросил Загорский. — Полковник Фрэнсис Бэкон отвечал англичанин, глядя на него свысока. Это было не трудно, учитывая, что Нестор Васильевич до сих пор лежал на кошме. Загорский слегка опешил. Фрэнсис Бэкон? переспросил он. Вам угодно шутить? Что смешного? Вы видите, вы в моем имени? нахмурился полковник. Нет, нет. Просто вы больше похожи на Исаака Ньютона, отвечал Загорский. Впрочем, это не важно. Я лишь хотел сказать, что вы не так поняли смысл этого мандата. Мистер Бекон, а может быть даже и сэр, чем английский черт не шутит, отвечал, что все он понял правильно. Господин Загорский, его помощник и его так называемые спутники все являются шпионами советской власти. С этими словами британец вытащил кольт и направил его на Нестора Васильевича. — Пардон, вы что же это, расстрелять меня собираете? — удивился Загорский. — И вас, и ваших сообщников, — сухо отвечал полковник. «И что вы сделаете прямо здесь?» «А что, собственно, вас смущает?» Нестор Васильевич заметил, что его смущает буквально все, начиная от того, что кровь его наверняка забрызгает стены, и это будет крайне неэстетично, и заканчивая тем, что он требует нормального цивилизованного суда, который доказал бы его вину или невиновность, и, соответственно, вынес бы оправдательный или обвинительный приговор. «Суд уже случился», — неприязненно отвечал Бекон. «Это был мой суд». — Правый и справедливый. Вам по итогам этого суда вынесен приговор, который я намерен привести в исполнение, что бы вы сейчас ни говорили. Загорский смотрел на британца с изумлением. Чем ему так насолили большевики, что он видит их повсюду и, более того, готов их уничтожать всеми возможными средствами? Полковник сухо отвечал, что, как бы он ни относился к большевикам, это господина Загорского совершенно не касается. Однако требует цивилизованного подхода заупрямился Нестор Васильевич. «Если в этих диких горах культурные люди начнут убивать друг друга, то какое же будет бремя белого человека, о котором говорил великий английский поэт Родиард Киплинг? Не кажется ли вам, что это будет дикарство почище того, что допускает туземные племена?» Рассуждения Загорского под дулом пистолета звучали весьма странно. Однако Нестор Васильевич заметил одну вещь. Полковник держал культ довольно неуверенно из этого загорский сделал вывод что хоть мистер бэккон и принимал участие в военных действиях однако едва ли сам расстреливал беззащитных людей следовательно есть шанс если не переубедить его то хотя бы оттянуть расправу лишь бы только он не передоверил это дело бышебузукам стоявшим рядом у тех кто рука точно не дорогнет так или иначе но рацеи не старого васильевиччаа возымели свое действие британец явно заколебался чего выходить — Наконец спросил он. — Только, пожалуйста, без суда присяжных. — Во-первых, я хотел бы увидеть своих спутников, — сказал Загорский. Полковник отрицательно покачал головой. — Это невозможно. Но они, по крайней мере, живы. — Да, они живы, но жизнь их, как и жизнь самого господина Загорского, висит на волоске. Мистер Васильич немного поразмыслил и сказал, что ему, как приговоренному, положена последняя просьба. — Вам дадут покурить, — кивнул мистер Бекон. — Благодарю, я бросил, — отвечал Загорский, — берегу здоровья. — На том свете оно вам очень понадобится, — не меняясь в лице заметил полковник. Нестор Васильевич сказал, что его последняя просьба именно в том и состоит, чтобы увидеть своих спутников. Полковник снова заколебался. Тот, стоявший рядом большой бузук, наклонился к нему, что-то сказал на ухо. Полковник улыбнулся. — Я выполню вашу просьбу, — сказал он Загорскому. — Вы все увидите друг друга на расстреле. Тот сокрушенно кивнул головой. Пусть так, выбирать не приходится. Нестору Васильевичу связали за спиной руки. Он, разумеется, протестовал. Говорил, что это совершенно лишнее, он никуда не убежит. Это действительно казалось лишним. Пока его вязали, он так напряг мышцы, что при некотором усилии веревки можно было сбросить в любой момент. Его вывели во двор, где окруженные десятком башебузоков стояли уже Гонзалин, Джамиля и наставник Хидр. Китаец и Джамиля держались напряженно. Суфий был совершенно спокоен. — Почему он так бесстрастен? — удивился Загорский. Но, обменявшись взглядом с шейхом, понял. — Тот знает, что Нестор Васильевич себя сейчас проявит. Что ж, нельзя же обмануть человека в его лучших ожиданиях. Загорский дернул запястьями, одновременно обходя полковника со спины. Освободившись от путля, его рукой он взял полковника за кадык, оправа и скользнул в его кобуру. Спустя пару секунд ошалевшие башибузуки увидели, что полковник стоит на цыпочках, защищая собой Загорского, а в висок ему уткнули его собственный кольт. Впрочем, отропь бандитов была недолгой. Как по команде вскинулись винтовки, нацеливаясь в Загорского, защелкали затворы. — Хорошие винтовки, английские, — отметил про себя Нестор Васильевич. — У Красной Армии таких нет. — Минутка внимания, господа! Зычный голос Загорского разнесся над двором. — Ваш командир у меня в руках. Если кто-то попытается сопротивляться, я отстрелю ему голову. Все понятно? А теперь все медленно кладут на землю винтовки. Потом вытаскивают пистолеты и тоже медленно кладут их на землю. Башибузуки угрюмо молчали, продолжая целиться в Загорского. — Ах ты господи, ну да чего же он не любит тупых, медленно соображающих людей? От них в мире все зло. Именно они способны сорвать любое самое замечательное предприятие. — До трех считать не будем, — сказал Загорский негромко. — Полковник, ваша очередь. И он так сдавил горло Бекону, что глаза у того полезли на лоб. — Я ни в коем случае не хочу вас убивать, — прошептал Нестор Васильевич на ухо полковнику. — Но вы не оставили мне другого выхода? — Клянусь богом, я вас прикончу, если вы не заставите их опустить оружие. После этого он немного ослабил хватку, чтобы заложник смог вдохнуть немного воздуха. Затем стал тихо диктовать, а полковник послушно повторял за ним. — Опустить винтовки, положить их на землю, отойти на десять шагов. Большие базуки, хотя и нехотя, и не торопясь, но все-таки понемногу выполняли веления своего командира. Не было сомнений, что через минуту они окончательно разоружатся, и тогда Загорский со своим кольтом станет полным хозяином положения. Однако откуда-то с улицы вдруг заскочил во двор плотный холеный усач в кавказской бурке и крикнул. — Отставить! — башебузуки замерли, а Загорский направил кольт на Усача. Тот, однако, не смутился, вместо этого подскочил к Гонзолину и взял его в такой же точно захват, что и Загорский полковника. Более того, он так же, как и сам Загорский, приставил к голове китайца пистолет. Изумлению Гонзолина не было предела. Нет, его, конечно, и раньше брали в плен, но пытаться делать это в одиночку было смерти подобно. — А ну, ребята, поднять винтовки! — прогремел Усач. Эту команду Башибузуки выполнили с удовольствием. Было видно, что расставаться с оружием они очень не любят. — Прицелиться в этого мерзавца! — не унимался Усач. Щелкнули затворы. Загорский, не отрываясь, глядел на Гонзалина. Можно было бы, конечно, одной пулей снять наглеца, но он точно так же прикрылся Гонзалином, как Загорский полковником. Впрочем, это не страшно. Нестор Васильевич посмотрел на помощника, тот уже был готов выскользнуть из захвата и перехватить у Усача пистолет и ждал только сигнала хозяина. Но Загорский все колебался. Убивать Усатого надо было сразу, в первую секунду. Сейчас, когда басмача опять взяли в руки винтовки, это означало бой. Загорский и Гонзолин против десятка разбойников с винтовками. Тут все шансы были, конечно, на нашей стороне. Однако в разберихи всегда тыщется шальная пуля, способная ранить или даже убить. Впрочем, другого ничего все равно не оставалось. Загорский немного высунулся из-за полковника, чтобы дать сигнал Гонзалину. В этот же миг выглянул из-за помощника и пленивший его усач. Взгляды их пересеклись. Внезапно оба заморгали и рефлекторно ослабили хватку. — Загорский! — рявкнул усач. — Нестор Васильевич! — — Владимир Владимирович, — ошеломленно отвечал Загорский, — господин полковник, вы ли это? На Загорского выглядел его старый знакомый, авиатор Рудый, который несколько лет назад еще в гражданскую перебрасывал их с Гонзолином на аэроплане через линию фронта. «Отставить — Отставить! — крикнул Рудый башебузуком и, отпустив Гонзолина, двинулся к Загорскому. Тот, в свою очередь, освободил Бекона. Полковник бессильно опустился на землю, растирая себе шею. Загорский и Руды обнялись. — Так вы живы? — спросил Загорский. — Мы, признаться, думали, что аэроплан ваш разбился дребезги и вы погибли. — Без малого так оно и было, — отвечал Рудой. — Вот только Бог уберег. — Какое счастье! — совершенно искренне заметил Местор Васильевич. — А вы-то как? — не унимался авиатор. — Вы, когда прыгнули с аэроплана, я подумал, что она стал вам со святыми упокой, Особенно же газолину вашему. Он же прямо на землю плюхнулся. Загорский согласился, что прыжок был не самый удачный. Но Гонзолина спас его китайский бог. Он отделался всего лишь переломом ноги. — А вы, где он, кстати? — спросил Рудой, озираясь. — Да вот же. Вы же сами его в заложники взяли. — отвечал Нестор Васильевич, указывая на помощника, который стоял неподалеку, краем глаза поглядывая на Башибузуков, как бы снова не схватили за винтовки. Рудой захохотал. — А он с и не рассмотрел. — Мое почтение, господин полковник, — сказал Гонзалин. Рудой обменялся с ним радостным рукопожатием. Нестор Васильевич осторожно осведомился у авиатора, что вообще тут в горах делает их веселая компания. — Долго объяснять. А впрочем, можно и коротко. — Везем оружие местным башибузукам, — весело сказал Рудой. — У англичан тут, понимаете, свой стратегический интерес. Не хотят отдавать Туркестан красным. Ну, насчет англичан было понятно. Но что делает тут сам Владимир Владимирович? «Всему виной мой беспокойный нрав», — объяснил тот. «Я, как в прошлый раз чудом спасся от смерти, то и решил, все, с меня хватит. Не буду воевать ни за наших, ни за ваших. Вы уж, господа белокрасные, а равно и зеленые, и всякие там жовто сами как-нибудь между собой договаривайтесь, а я решил эмигрировать в какую-нибудь спокойную страну и заделаться там, скажем, авиаинструктором». Эмигрировать-то он эмигрировал, однако до Европы добраться не удалось. Вместе с белогвардейской эскадрой Михаила Александровича Кедрова доплыл до Безерты, осел в Тунисе. Однако там, прям скажем, желающих учиться авиации не нашлось. А кормиться чем-то все равно было надо. Многие из русских занялись там сельским хозяйством, птичек разводили, но орудам это показалось скучновато. Да и не понимал он, как это, разводить кур и другую живность. — Как есть, понимаю, — горячился подполковник. Даже при некотором усилии воображения могу представить, как их жарить. Но как разводить? Нет, это категорически не по мне. Тем более, что я и сам там глядел спростить за выражение белой вороны. Вокруг по преимуществу моряки. Я же со своими авиационными замашками был совершенно не к месту. Где-нибудь во Франции он хотя бы таксистом мог устроиться. Но какое такси в Тунисе? Пусть даже дикая эта страна находится под французским протекторатом. Ну, познакомился я там с одним британским шпиончиком, разговорились то-да-сё, продолжал Рудой свой рассказ. А я ведь родом из Туркестана, рост тут вот мальчонкой, и даже на речи местные худо-бедно понимаю. А им как раз понадобился понимающий и верный человек, который мог бы наладить переправку в Туркестан оружие. Понятно, что можно было купить какого-нибудь туземца, но туземцу-то веры нет, сдаст не за грош. И вообще нужен был не простой басмач, а человек который за всем приглядеть может. Ну, вот я и пошел к британцам работать извозчиком, так я это называю. Главный у нас полковник Бекон, а я, так сказать, правая рука. За их спиной кто-то закряхтел. Они обернулись. — Что здесь происходит? Черт меня подери! — жалобно спросил полковник. Он уже поднялся с земли, но стоял все еще не твердо. Басмачи пялились на него с легкой насмешкой. — Объяснить полковнику, почему красный комиссар Загорский оказался старым другом Рудова, оказалось не так просто. — Да он и не красный, и не комиссар вовсе, — втолковывал Бекону авиатор. — Это, видите ли, у него манера такая прикидываться красным. — На самом деле он благородный человек, дворянин, как вы да я. — Ваш благородный чуть голову мне не оторвал, — сердито заметил англичанин, переходя на английский. — Что же делать? Лес рубит, щепки летят, — отвечал Руды. А кроме того, вы же сами хотели застрелить Нестора Васильевича. Я не в обиде на полковника, великодушно сказал Загорский. Чего только не бывает во время войны. Постепенно полковник смягчился, и все они вместе с Гонзолином пошли выпить за счастливое избавление от смертельной опасности. Не пошли только Хидр и Джамиля, отговорившись тем, что они правоверные и вина им нельзя. Из дальнейшего разговора с Рудом стало ясно, что это, возможно, последняя командировка в Туркестан. К несчастью, проклятые большевики сильно теснят наших друзей-маджахедов. Здесь они оказались далеко не такими твердыми, как в том же самом Афганистане. — Да и в Афганистане не все одинаковы, — рассудительно заметил Рудый. — Пуштуны одно, таджики другое, Белуч третий. Так или иначе, движение маджахедов в Туркестане, по всей видимости, находилось при последнем издыхании. Один отряд за другим сдавался на милость Красной Армии. В Алайской долине оставалось еще несколько сильных курбаши, им и предназначалось оружие, которое вез караван полковника Бекона. К несчастью, они попали сюда как раз в тот момент, когда Красным вздумалось окончательно разгромить маджахедов на востоке Туркестана. «Теперь вот петляем, как зайцы», — с неудовольствием говорил англичанин, пока расторопный рудый отливал вино из бурдюка в большой кувшин, а из него уже разливал по чашам. Караван наш замаскирован под торговой, но это, меня, до первой серьезной проверки. Двигаемся только ночью, днем прячемся. Не дай бог, красный нас обнаружит. Конечно, мы с нашим арсеналом хоть целой армии можем дать бой, вот только наша задача не ввязываться в сражение, а довести оружие до места. Вот поэтому мы все время посылаем разведчиков не только вперед, но и назад. — Как же вы собираетесь пробраться в Алайскую долину теперь? когда у вас на пути красные эскадроны Ермухамедова и Маликова, — полюбопытствовал Загорский. — Для этого есть военные хитрости, — отвечал полковник с некоторым недоумением, заглядывая в пустую чашу. Он протянул ее Рудуму, и тот снова наполнил ее. Нестор Васильевич пожал плечами. — Два десятка басмачей против нескольких сотен красных сабель. Эти хитрости должны быть очень искусными, чтобы нейтрализовать такую разницу в людской силе. — Да хитрость невелика! — Несходительно заметил Руды. Для начала попробуем пробраться, как говорят, огородами, то есть ночью и обходными путями. Загорский заметил, что с их грузом обходными путями едва ли получится. Авиатор отвечал, что в таком случае придется послать гонца в Алайскую долину. Тамошние курбаши начнут заварушку в неожиданном месте, отвлекут на себя красных, а караван тем временем проскочит куда требуется. — Но об этом никому ни слова, — поднял палец хмелеющий уже полковник Бекон. Это будем считать нашей страшной военной тайной, о которой будете знать только вы и ваш китаец, и больше никто. Тут он встрепенулся, придирчиво глянул на Нестора Васильевича и сказал, «Ну, а вас, господин Загорский, что привело в эти дикие края?» Загорский улыбнулся. Он бы, конечно, мог сказать, что его тут держит чистый исследовательский интерес, но раз уж они подружились, то он будет совершенно откровенен. Они преследуют бандитов, укравших исламскую святыню. Именно поэтому рядом с ним находятся два суфия. — Ох, эти суфии! — вздохнул полковник. — Знающие люди рассказывали, что они жулики, только и способные что на рыночной площади фокусы показывать. Загорский покачал головой. По его мнению, суфии годились и на что-то большее, чем соблазнительные для правоверного цирковые чудеса. Впрочем, тут, как говорится, могут быть разные мнения. «А что за святынь вы ищете?» Полковник вдруг вспомнил, что об этом Загорский не сказал ни слова. «Туфля пророка или волос из его бороды?» Загорский отвечал, что это не туфля и не волос. «Это уникальный древний список Корана». «Уникальный список Корана». Полковник только плечами пожал. «И это в земле, которая хранит в себе подлинный сокровищ, настоящий рост спидрагоценностей». «Впрочем, я человек приземленный, практический». Я о чужих святынях судить не берусь. Мне и свои-то давно поперек горла. Тут он осекся, некоторое время переводил взгляд с Рудова на Загорского, потом сказал с удивлением, «Гос, — Господа, я немного перебрал. И добавил совершенно непоследовательно, — Налейте-ка мне еще чуть-чуть. Они налили еще чуть-чуть, потом еще. Вскоре полковник опустил голову на грудь и задремал. — Устает наш полковник, — вздохнув, заметил Руды. Да и как не устать? Работа, я вам скажу, просто адская. Правда, платят за неё хорошо, иначе какого бы чёрта во это ввязываться? С другой стороны, как подумаешь, что тебя в любой момент могут прикончить в бою? Или того не лучше изловить и к стенке поставить? Как-то и деньги становятся не милые Во всяком случае, не так милы, как думаешь о них, сидя в безопасном далеке и не видя всех этих бандитских рож. Ябны. Ну, красных комиссаров имею в виду. Поправился он, заметив, что по губам Загорского скользнула легкая улыбка. — Да кого же еще? — кивнул Загорский, ставя на стол пустой бокал. — Я вам вот что скажу! — Рудый бросил быстрый взгляд на похрапывающего полковника. — Как на духу, Нестор Васильевич, по мне так те и другие друг другу стоят. Что большевики, что бордачи эти. Жестокости свинства со всех сторон. Состязание плохого с еще худшим. Вот-то не у меня уже где. И те, эти. Не хочу во всем этом участвовать, больше не желаю. Я за эти годы скопил кое-что. Перееду в Британию. Куплю домик на берегу Темзы. Буду сидеть себе розы выращивать. Женюсь, детишек заведу. Вы не смотрите, что я седой наполовину. Я сам по себе человек еще молодой. Я, вы знаете, девушку себе в Тунисе нашел. Он конфузливо засмеялся. Ну, не то, чтобы совсем местную, конечно, а так. Четвертинка половинку, Квартеронка, одним словом. Так-то почти не видно. Только волосы кудрявятся и кожа темного золота. Ну так это и загореть можно. Загорать же никто не запрещал. Семья не то чтобы богатая, зато девушка добрая и меня любит. Хотя за что меня любить не понимаю. За усы только, да за нрав индюшачий. Ну так этого добра среди русского офицерства хватает, не мне вам рассказывать. А так жнюсь, жнюсь, вот видите. И ничего, что из местных. а что обычно брезгуют. Ищут свою славянку, на ходу конец, француженку какую-нибудь. Ну, француженок свои французы. Вот и сидят наши парисы, положившие зубы на полку или в борделях разговляются. А у меня расовых предрассудков нет. И национальных тоже. Я и на еврейке готов жениться. Лишь бы девушка красивая была, добрая и хозяйственная, а остальное приложится. Тут Загорский почему-то засмеялся. Засмеялся и рудый, очень собой довольный. Однако потом снова стал серьезным. Но, к счастью, искать мне теперь не придется, поскольку есть у меня моя Мария. Эту квартиронку мою так зовут. А я ее по-нашему, на русский манер, Машей величаю. — Что ж, прекрасные планы, — сказал Загорский. Лишь бы жизнь не помешала. Тут авиатор воззрился на него с изумлением. Что значит жизнь? Как это жизнь может планам помешать? Жизнь сама по себе, план сами по себе. Вот Загорскому жизнь когда-нибудь мешала? «На каждом почти шагу», — отвечал Нестор Васильевич. «Это ведь я в расследовании преступлений такой энергичный. А как до самого себя, то вся предприимчивость куда-то девается. Я ведь что до революции думал сбежать из России? Не большевики тоже, знаете, медом не намазаны, если не сказать более определенно. Но, как сказано в Писании, человек предполагает, а Бог располагает. Впрочем, если бы только Бог». Нет, не бог, не ангел и не дьявол даже. Какие-то совсем небольшие люди и обстоятельства вдруг становятся на дороге. То одно, то другое, то третье. И, глядишь, уехать никак нельзя. А когда вдруг делается можно, то смотришь на себя самого и видишь, что тебе уже семьдесят стукнуло. И куда ты поедешь из родной страны, во всяком случае страны, где все говорят на твоем собственном языке? — А вы, значит, хотели уехать. Глаза у Рудова загорелись. Нестор васильевич ну, хотел, да вот не случилось. Авиатор задумался на секунду, потом заговорил с необыкновенным одушевлением. Он предложил Загорскому ехать вместе с ним в Британию. — Сейчас, — говорил, — последний раз схожу с караваном, получу свои тридцать серебренников, Машку под мышку и в Британию, а вы со мной. Вы человек гениально одаренный. Мы с вами любое дело с нуля можем начать и обогатиться. И китайцу вашему занятие найдется. Откроем, например, русский ресторан. Блины с икрою, борщи, пулярки, пальчики оближешь. Клиентов будет хоть отбавляй. Это же Англия. Владычица Марии разве там понимают что-то в хорошем питании? А мы такое дело начнем, которое там и не снилось никому. Представьте на минутку. Шеф в белом колпаке. официанты рыщут. Белоснежные скатерти и посреди всего этого упоительный запах бараньего бока с гречневой кашей. А Гонсалин нашего мы уход поставим метрдотелем. Английский буржуа всю эту косоглазую ежевочку очень любит. Гонсалин при этих словах скорчил недовольную рожу, но Руды ничего не заметил. Он продолжал фонтанировать идеями. — А не ресторан, — говорил, — так откроем сыскное агентство. В этом деле Загорскому и вовсе равных нет. Будем обслуживать только высокопоставленных и богатых особ. Представляю себе объявление где-нибудь в Daily Mail. Сыскное агентство Руды и Загорский. Только для состоятельных господ. Хорошо бы первое наше дело было каким-нибудь громким. Лучше всего, полагаю, что-нибудь по августейшей части. Например... Найти подвески королевы, украденные французским кардиналом. Загорский заметил, что времена, когда у королев короли подвески, давно в прошлом. К тому же и правит в Англии сейчас не королева, а король. Рудый хотел что-то ответить, но не успел. В дом ворвался бородатый басмач с бешеными глазами и закричал. "Красные!" Полковник Бекон мгновенно проснулся. «Где?» — выкрикнул он по-русски, хватаясь за свой кольт. «Где есть красные? Сейчас в верстах в десяте от нас и едут сюда!» — отвечал Бородач, сверкая огненным глазом. «У нас полчаса, не больше!» — Руды поднялся с места. «Надо уходить!» На это Загорский заметил, что идеи, конечно, прекрасны. Но при одном условии — если есть куда уходить. С верблюдами и мулами особенно по горам не полазишь, не говоря уже о том, что в их обозе наверняка есть телеги. — Айсти не нужно, — отмахнулся Рудый. — Телеги мы замаскируем, мулов и верблюдов отдадим местным на хранение. Сами пока отправимся в горы. Когда красные проедут, мы явимся снова и заберем все свое. Как говорили древние, о мэ мэ порто», что значит «не брать с собой ничего больше того, что можешь унести». — А если здешние крестьяне вас выдадут красным? — спросил Загорский. Полковник отвечал, что не выдадут. — Во-первых, они ненавидят красных. Во-вторых, деньги затыкают самые болтливые рты. — Возьмут деньги и проболтаются, — возразил Гонзолин. Бекон поднял палец вверх. — Именно на такой случай у них есть система авансов. Сначала они дают крестьянам небольшой аванс, обещая вернуться и выплатить всю сумму, если те будут молчать. Действует всегда безотказно. Разговоры не заканчивали во дворе. Тут уже стояли все наличные башибузуки числом человек двадцать а также несколько встревоженные Джемеля и невозмутимый, как всегда, Хиддер. Рудой стал раздавать быстрые и толковые распоряжения по смачам. Полковник Бекон смотрел на это и важно кивал головой, явно одобряя деятельность своего помощника. Жители кишлака, почуяв, что запахло жареным, позакрывали калитки и попрятались в домах. Подстегиваемые плетками мулы поволокли прочь закрытые телеги с оружием в сторону гор. В ту же сторону двинулись навьюченные верблюды, однако все было напрасно. В самый разгар развернувшейся маскировочной суеты прискакал новый дозорный. «Едут!» — закричала надчаянным голосом. «Едут!» Стало ясно, что первый вестник ошибся. Он не учел того факта, что пока он скакал к своим, красные тоже продолжали двигаться. Таким образом, в запасе у каравана оказалось не полчаса, а всего пятнадцать минут но ясно это стало слишком поздно. — Сколько их? — повысил голос Руды. — Эскадрон примерно, может, чуть меньше, — отвечал гонец. Руды повернулся к Бекону. — Что будем «Что делать, госмин полковник? — спросил он отрывисто. И поскольку ошарашенный англичанин молчал, сам же и продолжил. — У нас два варианта — бросить все к чертовой матери на милость победителей и удирать, или принять бой. Полковник побледнел и играл с жилваками. Потом вдруг выкрикнул — «Никакой сдачи! Мы принимаем бой!» Рудый тихо выругался, но спорить не стал. «Развернуть пулеметы!» — гаркнул он. «Телеги в ряд! Самедуло! У разбег, Шерзот! На возвышенность! Моруф Джон! Имам Хаджа! Зулфидин! Влево от дороги в кусты! Остальные ко мне! Без команды не стрелять!» Он обернулся к Егорину, подмигнул. значит «Ну что, зададим перцу большевика! Вы с нами, Нестор Васильевич!» Загорский открыл был рот, но его внезапно перебил почтенный хидр. — Мы не можем, — сказал он, — не можем подвергать свою жизнь опасности. Мы обязаны вернуть святыню. Руды изумленно воззрился на Нестора Васильевича. На губах его заиграла разочарованная улыбка. — Это правда? — Бежите с поля боя, господин Загорский! И опять Нестор Васильевич ничего не успел сказать. Голосом еще более звучным и сильным наставник Хидр заявил, что Загорский не властен в своих решениях. Он просто обязан ехать дальше. — Ну, ну да ж, — молвил руды не змей задерживать. — черт! — выругался Загорский и повернулся к китайцу. — Гонзолин, поезжай с наставником. И, повернувшись уже к Хидру, добавил, что на Гонзолина они могут рассчитывать, как на него самого. Посмотрел на авиатора. — Владимир Владимирович, я полностью вашим распоряжении. Обрадованный рудой хлопнул его по плечу. — Вот это по-нашему. Едва только все басмачи успели занять назначенные им позиции, в долину, цокая копытами, въехал красноармейский эскадром. Стоявшие возле кишлака телеги, кажется, несколько смутили их. Конница остановилась и некоторое время рассматривала заграждение с легким недоумением. Потом красные заметили лежавших возле телек людей с винтовками, разглядели повернутый в их сторону пулемет. «Ну что? — Вжарим изо всех стволов! — прошептал лежавший рядом с Загорским Рудой. Английский полковник загадочным образом исчез, словно растворился в воздухе. — Не стоит, — отвечал Нестор Васильевич, внимательно разглядывая конницу. — Подождем немного. Может быть, удастся провести переговоры? Рудой посмотрел на него изумленно. — Какие к чертям собачьи переговоры? О чем? Загорский не успел ответить. В их сторону поскакала группа из нескольких человек, руководимая очевидно, командиром. С муглокожим туркменам лет сорока. Они остановились в сожжениях в тридцати от импровизированного зота и горцевали, не решаясь продвигаться дальше. «Приготовиться!» — скомандовал Руды, но Нестор Васильевич задержал его руку. «Оставить!» — сказал он и, перехватив недовольный взгляд авиатора, объяснил. «Попробуй все-таки побеседовать с нашими красными друзьями». Он вытащил из кармана носовой платок, примкнул к винтовке штык, на который повесил белый носовой платок махнул платком над телегой, потом поднялся в полный рост, крикнул зычно «Не стреляйте! Переговоры!». Ветер донес его слова до ушей небольшой группы красноармейцев. Они перестали нервно грацевать на своих конях, выстроились в шеренгу. В паре шагов впереди остальных стоял теперь командир. Решительным шагом Нестор Васильевич двинулся в сторону красных. «Не стрелять!» — скомандовал своим башебузуком рудой. Спустя минуту Загорский уже стоял перед командиром-туркменом. Тот обжигал его суровым взглядом черных, как ночь, глаз. — Кто такие? — спросил он с заметным акцентом. «Почему — Почему перегородили дорогу? Загорский одарил его мужественной, но дружеской улыбкой. — Товарищ командир, — сказал он, — вышло недоразумение. Тут мирные караванщики везут товары на продажу. Шелк, шкуры, шерсть, чай прочее остальное. Я и мои парни, у них защиты от лихих людей. Я им говорю, друзья, не надо бояться. Советская власть не враг трудовому народу, а лучший друг, а красноармеец не какой-то там басмач. Он не то, что не ограбит, он сам же первый вас и защитит. И Нестор Васильевич широко улыбнувшись, перевел глаза на остальных красноармейцев. Верно, говорит, говорю, товарищ. Однако лица большевиков оставались напряженными и хмурами. А командир Туркмен даже прищурился недоверчиво. Что спросил за мирные караванщики, у которых даже пулеметы есть? — Знал бы ты, что у них еще есть в запасе, вообще бы сюда не сунулся. подумал Нестор Васильевич, вслух сказал. Испугались люди, легко понять. Последние деньги со всего кишлака собрали, чтобы караван снарядить. — Я пойду успокою их, скажу, что вы мне опасны, едете мимо, а мы телеги в один миг уберем. Ты за нас не решай, что нам делать и как. — отрезал командир. — Мы этому твоему каравану сейчас досмотр устроим. — Мало ли, что за товары вы тут возите. Загорский сокрушенно покачал головой. — Как же так? — Они ведь надеялись на советскую власть, что она своя, родная, что насилие не допустит, что все будет по закону. — По закону и будет, — отвечал командир. — Если и все, что везете, разрешено, вас и пальцем никто не тронет. — А нет, пеняйте на себя. Загорский почесал подбородок. Сложная ситуация. Люди нервничают. От испуга могут стрелять начать. Он-то караванщиков только охраняет, он им не указ. Как бы кровопролитие не вышло. — А ты нас кровопролитием не пугай, — отвечал сидевший рядом с командиром молодой узбек. — Мы сами кого хочешь напугать можем. И красноармейцы засмеялись. Нестор Васильевич спросил еще последнее ли это будет слово командира. Тот отвечал сурово, что последнее и раз и последнее. — Что ж, — вздохнул Загорский, — так передам. Пойду скажу, чтобы телеги убирали, до да осмотру готовились. Он повернулся спиной конникам, пошел прямо туда, где лежал рудой. По хмурому его виду тот понял, что переговоры сорваны. Поднял руку и закричал. — Цельсь! По краснопузым шайтанам огонь! Нестор Васильевич едва успел прыгнуть в стороны и откатиться на обочину дороги. Тяжело застрочил пулемет, застучали винтовочные выстрелы, засвистели над головой пулей, Заржали раненые кони, заметались, сбрасывая седоков и, падая тут же в пыли, бились окровавленные, выкатив огромные испуганные глаза. Эскадрон, не ждавший нападения, рванулся было в атаку, но пулеметные пули, злобные кокосы, ринулись ему навстречу. В мгновение ока выгрызали смертельные отверстия в телах людей и животных. Ранили, убивали, гнали назад. Красноармейцы помчались было прочь, но, угнездившиеся на скалах, басмачи встретили их огнем, Не дали ретироваться просто так. Красные всадники заметались по ущелью, чуя неминуемую гибель. Мы, наконец, похватились, расселись по долине, залегли в траве, отвечали на пулеметную стрельбу винтовочной, проклинали, на чем свет стоит подлого врага. Казалось, все кончено. Красные побеждены, только осталось им, что отползать в панике назад. Но, однако, нашлись среди них холодные расчетливые головы. Нашлись меткие стрелки. И очень скоро выбили пулеметчика. После этого сразу стало очевидно численное превосходство красных. Они рассредоточились, вели огонь по телегам и людям, которые за ними прятались. Вычислили босмачей за скалой, открыли и по ним огонь, заставили замолкнуть. — Не дрейф, парни, наш берет! – прокричал Рудой своим босмачам и бросил во врага гранатой. Граната упала, ахнула, подняла тучу пыли, и сразу несколько красноармейцев перестали стрелять. — Что, съели? — захохотал Руда и снова замахнулся кинуть вторую гранату. Но меткая пуля туркмена Камэска, который, кажется, один из маленькой передовой группы остался в живых, поразила бравого авиатора. Руда изумленно схватился ладонью за шею, как если бы его укусил комар. Из-под руки его обильно полилась красная кровь. Подполковник завел глаза к небесам и повалился навзничь за телегу. — Проклятие! — Сквозь зубы выругался Загорский. Он передернул затвору своей винтовки, выцеливая Камэско. Но тут кто-то неимоверно тяжелый навалился на него сзади, сковав по рукам и ногам. Загорский пытался вывернуться, ударить локтем, но невидимый враг держал его смертельной хваткой. — Не надо, — сказали ему на ухо, и Нестор Васильевич с облегчением узнал голос Гонзолина. — Это не наша битва, и она уже проиграна. С этими словами помощник соскользнул с Загорского на землю, зорко смотрел вперед в сторону красных. — Гонзалин, — сердито сказал Нестор Васильевич, который, между нами говоря, был ужасно рад. — Ты что Ты... здесь делаешь? Я же велел тебе идти с Хидром и Джамилей. — И оставить у вас одного в смертельной опасности? — покривился китаец. Вы правда думали, что я выполню такой дурацкий приказ? Загорский ничего на это не ответил, только спросил, где Суфии. Помощник отвечал, что те ушли в горы. Да и им тоже пора собираться, пока их не заметили красные и не решили прикончить за компанию с басмачами.